История 9. Антидепрессанты, диетилэмид-Д, лезергиновой кислоты и их влияние на сон. Депрессия и ее современные исследования. Засыпаем и перестаем отвечать на внешние раздражители и перестаем активно влиять на внешний мир. В этом состоит сама сущность сна, изменение наших отношений с внешним миром. Некоторые ученые считают, что во время сна мы полностью утрачиваем сознание, что прерываем связь с внешним миром. В это время мы попросту не существуем. В ответ на это утверждение английский писатель Руперт Спира замечал. Но позвольте, а кто же тогда просыпается по звонку будильника, если там никого нет? Является ли сон состоянием предельно возможного одиночества, отрыва от внешнего мира. Или это совсем не так? Другой пример подобного отчуждения организма – это широко распространенное нарушение душевного здоровья, которое называется депрессией. Эта болезнь может принимать самые разнообразные формы и проявления, но, в общем, сводится, опять же, к фундаментальному изменению характера и выраженности связи индивидуума с миром извне. Страдающие депрессией пациенты часто изолируют себя от общества, прерывают отношения, прекращают общение. Занятия и предметы, которые ранее их занимали, перестают вызывать чувство радости и удовлетворения. Иначе положительные внутренние мотивации это, кстати, называется ангидонией. Возможно, биологический смысл такого состояния Согласно уже упомянутой нами теории, заключается в том, что депрессия представляет собой воспалительный процесс не только мозга, но и всего организма, включая иммунную систему, и сводится к тому, чтобы временно изолировать потенциального разносчика инфекции, а в крайнем случае позволить индивидууму умереть, чтобы ценой собственной жизни поспособствовать выживанию группы. Каким же образом мозг связан с периферией, то есть телом, и что опосредует изменения поведения и настроения в зависимости от состояния иммунной системы? Недавно группа израильских ученых, возглавляемая психонейроиммунологом Асси Роллс из Техниона, Израильского технологического института, проведя эксперименты на лабораторных мышах, обнаружила, что искусственно вызванный перитонит или колит приводит к активации определенного участка коры головного мозга, так называемой островковой коры. Этот участок мозга, глубоко спрятанный среди извилин коры мозга, уже был известен своей ролью в мониторинге висцеральной информации, сигналов или нервных импульсов, прибывающих из разных органов тела. Помните упомянутого нами Ивана Пигарева, он несколькими десятилетиями ранее предложил так называемую висцеральную теорию сна, когда во время сна мозг переключается с восприятия внешних сигналов на восприятие стимулов изнутри. В своей последней, датированной февралем 2021 года статье «Таинственный остров», «Островковая кора» и ее двойственная роль во сне и бодрствовании, Иван Николаевич вместе с авторами описал взаимодействие этой части мозга с внутренними органами, что особенно явно проявляется во сне. Лаборатория Аси решила пойти дальше. Используя недавно разработанный метод направленной реактивации активированных нейронов, ученые после выздоровления мышей смогли простимулировать те же нейроны, вовлеченные в процесс во время болезни. Этот подход получил широкое распространение в изучении механизмов памяти благодаря исследованиям японского ученого, Нобелевского лауреата по физиологии или медицине 1987 года Судзуми Танигава, в прошлом иммунолога, в последнее время переключившегося на нейробиологию. Удивительно, что пробуждение островковых нейронов с помощью подобного имплантирования ложного восприятия состояния болезни оказалось достаточно, чтобы снова вызвать воспалительный процесс в кишечнике силой мысли, фигурально выражаясь. Не напоминает ли это вам известное выражение «все болезни от головы»? На настоящий момент эти исследования являются, пожалуй, самым убедительным доказательством роли мозга в воспалении и существовании иммунологической памяти. Как было бы интересно изучить, можно ли экспериментально влиять на связь между болезнью и часто сопровождающим ее состоянием депрессии путем манипулирования сном. Можно ли манипулировать депрессией? Ответ на этот вопрос важен по нескольким причинам. Прежде всего, сон во время депрессии серьезно нарушен, причем до такой степени, что, по мнению известного британского нейрофармаколога Дэвида Анатто, если сон у пациента в норме, стоит сомневаться, страдает ли он вообще от клинической депрессии, даже если все остальные симптомы на это указывают. Было замечено, что при некоторых формах депрессии, например, во время маниакальной фазы биполярного расстройства, сон значительно укорачивается, интенсивность медленных волн снижается, и R и M фаза сна наступает раньше и более выражена. Как мы уже объяснили, интенсивность медленноволновой активности и ее временная динамика в течение ночи считаются отражением уровня гипотетического процесса S, который определяется предшествующей историей бодрствования и сна. Например, утром... Перед пробуждением процесс «С» находится на минимуме, в своей низшей точке, ведь к этому времени мы уже получили весь прочитающийся нам суточный сон. С другой стороны, после депривации сна уровень процесса «С» существенно повышает среднее значение, сигнализируя о крайней и безотлагательной необходимости отоспаться. Эта динамика отражается в интенсивности медленных волн, которые изменяются предсказуемо в течение ночи. В этом суть гомеостаза сна. Швейцарские ученые Александр Барбелли и Анна Вирц-Джастис предложили теорию дефицита процесса S про депрессии на основании наблюдений о сниженной медленноволновой активности эгу пациентов и терапевтического свойства депривации сна. Временное облегчение депрессии у некоторых пациентов после бессонной ночи остается пока необъясненным явлением. Примечание. В попытке связать сертонин с сонодепрессию мною была предложена гипотеза, согласно которой формирование эндогенной депрессии обязано сочетанию двух факторов – исходно сниженному уровню мозгового сертонина и характеру ночного сна с чрезвычайно длительными предутренними периодами быстрого сна. Что же происходит с нами в течение бодрствования или в результате лишения сна? Что обусловливает антидепрессантное действие бодрствования? Может быть, в этом играет роль именно модуляция потоков информации между мозгом и периферическими органами, которые играют роль в иммунитете и опосредованы в соответствии с теорией Пигарева состояниями сна и бодрствования? Роль антидепрессантов. Другой немаловажный момент состоит в том, что классические антидепрессанты зачастую имеют выраженное влияние на сон. Как было обнаружено американским психиатром Крисом Гилленом и его сотрудниками, и подтверждено многими другими учеными, М фаза сна практически исчезает под влиянием антидепрессантных препаратов. В их число входят, например, ингибиторы фермента, моноаминоксидазы или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина. Считается, что главным следствием приема этих препаратов является увеличение уровня и доступности серотонина и других моноаминов. Они не метаболизируются сразу после их секреции и не захватываются обратно в клетки, что со временем может приводить к диасинтизации при синаптических ауторорецепторов, которые обычно регулируют их секрецию. Моноаминергические нейроны – это часть ретикулярной активирующей системы мозга, описанной итальянским ученым Джузеппе Маруцци в середине прошлого века. Сегодня понятно, что эти нейроны существенно снижают свою активность при засыпании и особенно активно тормозятся во время REM-фазы сна поэтому их иногда называют нейронами выключения АРМ-фазы. Исчезновение АРМ-фазы сна под воздействием препаратов, стимулирующих моноаминергическую систему, может этим объясняться. Стоит заметить, что такое исчезновение не проходит бесследно. Изучение ЭК-бодрствования или НРМ-фазы сна обнаруживает качественные изменения активности мозга пациентов. Возможно, в скрытой форме АРМ-фаза сна все же протекает в течение приема антидепрессантов. В результате появляются порой заметные изменения личности и поведения пациента, возникновение у него галлюцинации, что можно интерпретировать как возникновение гибридных состояний, подобно состоянию полусна, описанному Маруци. Еще предстоит установить, насколько стадия НРМ-фазы сна которая характеризуется несколько сниженным уровнем медленно-волновой активности ЭГ, важна для антидепрессантного эффекта, но некоторые исследования позволяют заключить. Экспериментальное предотвращение глубокого сна может действительно облегчать депрессию, даже если продолжительность сна при этом не изменяется. Впрочем, не стоит забывать, что 95% серотонина вырабатывается вовсе не мозгом, а кишечникам, а также клетками, опосредующими иммунный ответ, как врожденный, так и приобретенный, адаптивный. И, возможно, разгадка эффекта классических антидепрессантов будет найдена вовсе не в мозге. Примечание. Сертонин кишечника и иммунных клеток в мозг не попадает, так как не проходит гематоэнцефалический барьер. Классические антидепрессанты наиболее популярны и часто эффективный терапевтический подход к лечению депрессии. Однако это, к сожалению, далеко не идеальный способ достичь цели. Во-первых, эффект проявляется не сразу, а иногда только после нескольких недель или даже месяцев. Во-вторых, далеко не все пациенты одинаково реагируют на препараты и могут пройти годы, прежде чем сочетание фармацевтических и других подходов, таких как психотерапия, окажется оптимальным для данного пациента. К сожалению, в некоторых случаях использование группы СОЗС вообще остается неэффективным и приходится прибегать к более инвазивным методам, таким как электрошоковая терапия или даже имплантирование электрода в мозг с целью его стимуляции. Примечание. СОЗС – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина – группа антидепрессантов нового поколения. Серьезность депрессии не стоит недооценивать. Иногда своевременное вмешательство является буквально вопросом жизни и смерти. Потенциал терапии бодрствованием остается также неиспользованным и, к сожалению, малоизученным. Мы просто не знаем, как этот метод работает. Впрочем, то же самое можно заявить и об электрошоковой терапии. Важно и то, что эффект является кратковременным. Таким образом, с одной стороны, существует огромная необходимость в разработке новых препаратов для лечения психиатрических заболеваний. С другой стороны, многие гиганты фарминдустрии, которые на протяжении десятилетий играли лидирующую роль на рынке препаратов от душевных расстройств, включая Астрозенека, Бристоль-Майерс, Глакса-Смит-Клайн, Файзер, И Imagine, Eli Lilly, Synafix и Merck Co в настоящее время или сворачивают свою деятельность в этой сфере, или вообще ее прекращают, к сожалению. Впрочем, эти решения неудивительны: прорыва в области антидепрессантов не было на протяжении десятилетий. Проблемные детище науки. Иногда новые подходы оказываются хорошо забытыми старыми изобретениями человечества корни которых уходят в далекое прошлое. Это относится к любопытной группе препаратов, называемых психоделическими веществами или галлюциногенами, хотя до сих пор ученые не могут договориться между собой, что же точно к ним следует относить. Согласно самой распространенной точке зрения, психоделиками следует называть агонисты. Химические соединения – обнаруживающие способность связываться с рецепторами и вызывать эффекты при взаимодействии определенного подтипа серотониновых 5 гидрокситриптамин рецепторов. Другие препараты диссоциативного типа, такие как кетамин или экстази, могут вызывать эффекты, подобные классическим галлюциногенам, но обычно рассматриваются отдельно благодаря иным механизмам работы. Одним из самых широко известных галлюциногенов, имеющих отношение к 5-гидрокситрипамин рецепторам, является мискалин, получаемый из определенного вида мексиканского кактуса рода Эхенопсис, который называется Сан-Педро. Его свойства были издавна известны индейцам, использующим растения в религиозных ритуалах. Для установления контакта с божествами или духами умерших предков, например. После того, как Мискалин был синтезирован австрийским химиком Эрнстом Шпетом в 1927 году, он стал доступен европейцам. Это Мискалин вдохновил выпускника Оксфордского университета писателя Олдоса Хаксли, в семь раз номинированного на Нобелевскую премию по литературе на написание знаменитой книги «Двери восприятия». В ней настолько поэтично и убедительно описан опыт Хаксли, который употреблял мескалин, что дверь восприятия, пожалуй, можно считать одним из триггеров возникновения целой новой культуры психоделиков. Другим значимым событием в истории психоделиков было случайное открытие ЛСД в 1943 году швейцарским химиком Альбертом Хоффманом. ЛСД, который Хоффман впоследствии назвал своим проблемным детищем, заслужил самую противоречивую репутацию среди галлюциногенов. Дешевизна и легкость производства препарата способствовали его широкому распространению и массовому использованию в 60-х, 70-х годах прошлого столетия. Едва ли будет преувеличением мнения, что ЛСД сыграл не последнюю роль в появлении «Битлз», или многих значимых научных открытий, впоследствии отмеченных Нобелевскими премиями, например, расшифровки структуры ДНК изобретении персональных компьютеров, а, возможно, даже в направлениях, связанных с освоением космоса. Но психоделики очень скоро начали представлять опасность для самого существования американского государства, не говоря уже о реальной угрозе его доминирующему положению на мировой арене. Призыв бывшего гарвардского ученого, которого со скандалом уволили из университета, Тимоти Лири «Включайся, настраивайся, отключайся» сделал его врагом Америки номер один. Указ президента США Ричарда Никсона о включении ЛСД в список препаратов, запрещенных законом к обладанию или употреблению и наказуемых тюремным сроком в противном случае, не заставил себя долго ждать. Война с наркотиками не свела на нет использование ЛСД, но, к сожалению, сделала практически невозможным дальнейшие научные исследования психоделиков. После продолжительного застоя в этой области в 1990 году американскому учёному-психиатру Рику Страсману удалось получить разрешение провести исследование с диметилтриптамином (ДМТ). Препарат был синтезирован в первой половине прошлого века. Его психоделические свойства впервые изучил венгерский ученый Стивен Зазара. В своей книге «ДМТ. Молекула духа», которая послужила манифестом к психоделическому ренессансу, Страсман описывает эксперименты, в которых испытуемые рассказывают о своем субъективном опыте использования ДМТ в контролируемых лабораторных условиях и представляет удивительные, и часто совершенно сюрреалистические их отчеты. Пожалуй, легче всего сравнивать опыт глюциногенов со сновидениями, которые могут также быть очень позитивными или, наоборот, пугающими и часто не имеющими простого объяснения. Что характерно для многих психоделиков, они зачастую оставляют глубокий след в личности и даже могут ее совершенно изменить. Переосмысление смысла жизни – или собственного места в мире, ощущение потери своего «я» и неотделимости от внешнего мира, полное растворение в нем, появление сверхреальных впечатлений. После удачного трипа испытуемые могут совершенно утрачивать страх смерти, избавляться от вредных привычек и менять отношение к тем вещам, которые ранее считались важными. Примечание. Трип — психоделическое измененное состояние сознания. Эти свойства побудили дальнейшее исследование терапевтических свойств психоделиков. Например, псилоцибина, получаемого из глюциногенных волшебных грибов. Его положительное влияние было обнаружено при депрессии у терминальных онкологических больных и в лечении наркотической зависимости. В последние годы интерес к психоделикам как потенциальным антидепрессантам значительно вырос. Особенно после обнаружения их быстрого влияния на улучшение состояния пациентов, которое в некоторых случаях может сохраняться довольно долго. Недели и даже месяцы по сравнению с классическими антидепрессантами для достижения эффекта, который приходится принимать постоянно. Психоделики пока остаются запрещенными препаратами в большинстве стран. Но некоторая оттепель в отношении к ним все-таки наблюдается. Наступает довольно интересная эпоха. С одной стороны, дальнейшее исследование механизмов действия психоделиков необходимо продолжать, изучая противоречивые и интригующие свидетельства влияния этих веществ не только и даже не столько через 5 гидрокситриптамин рецепторы С другой стороны, без сомнений, огромную важность имеет настрой пациента и условия, в которых принимается препарат Сет и СЭТИНГ. Примечание. Англицизм, set and setting, установка и обстановка. Если законодательство в отношении психоделиков позволит их снова употреблять свободно, без надлежащего надзора, вполне возможно, печальные последствия не заставят себя ждать. Это будет касаться как травматического опыта неудачных трипов, которые могут, по крайней мере, теоретически привести к психическим отклонениям, так и реальные возможности повторного запрета на исследование психоделических веществ, в том числе в терапевтических целях. Наконец, важная этическая дилемма состоит в том, что использование психоделиков в настоящее время активно коммерциализируется. Фигурально выражаясь, новые компании и заявки на патенты, предлагающие всевозможные способы синтеза или использования галлюциногенов, Появляются как грибы после дождя. Миллиарды долларов уже были инвестированы в эти разработки, и на кону стоят еще большие деньги. Мыльный пузырь психоделиков раздувается на глазах, и, к сожалению, древние знания индейцев о психотропных свойствах растений и грибов превращаются в источник дохода. Роль психотропных веществ в нашей эволюции Почему же в природе существует так много веществ, которые оказывают действие на наше сознание и сон? Так ли мы автономны, как нам хочется считать? И как понять, где, как именно, а главное, почему психоактивные вещества на нас вообще влияют? Ничто в биологии не имеет смысла, если не рассматривать это с позиции эволюции. Это замечание Феодосия Добжанского – вполне можно считать ключом к ответам на заданные вопросы. Но что же именно является конечной целью слепого эволюционного процесса, в результате которого мы оказались одновременно отделены от окружающего мира, но при этом остались связанными с ним неразрывно? Абсолютно точно психоактивные вещества влияют как на поведение, так и на его отсутствие, завоевание новых экологических ниш «Или возникновение новых адаптаций всегда начинается с изменения поведения», писал Эрнст Майер. «Не будем утверждать, что все биологи согласны с этим утверждением, но трудно отрицать, что поведение играет важную роль в эволюционном развитии, и наоборот, оно само модифицируется под влиянием изменений в окружающей среде. Так насколько активную роль играем мы в приобретении новых форм поведения» и в завоевании новых ниш. Не происходит ли это под влиянием извне? Интерес британского нейроэтолога Джеральдина Райт сосредоточен на медоносных пчелах. Зная, что в нектаре некоторых растений содержится кофеин, Райт задалась вопросом, влияет ли он на поведение насекомых. Оказалось, что кофеин влияет на память у медоносных пчел и таким образом делает их более эффективными опылителями. Снова и снова они возвращаются к тем растениям, которые помнят лучше благодаря содержанию в них психостимулирующего вещества. Вывода Райт – одно из объяснений, почему мы с вами также подвержены влиянию кофеина. Хорошо известно, что многие животные, включая приматов, формируют что-то вроде когнитивной или мысленной карты произрастания растений, которыми они питаются. Но и растения озабочены тем, чтобы их посещали определенные виды животных. Это способствует распространению семян. В итоге вполне можно представить появление случайным образом молекулу растений, которые помогают манипулировать животными исключительно для своей выгоды. В некотором роде это напоминает то, как некоторые микроорганизмы, такие как таксоплазма, поражая мозг мышей, побуждают их к активному поиску хищников, которые едят их, что необходимо простейшему для продолжения собственного цикла развития. Одним из предложенных механизмов, которые влияют на изменение поведения животных в этом случае, было изменение уровня дофамина, нейромодулятора, влияющего на бодрствование, циркадианные ритмы и мотивацию. Что-то похожее наблюдается в отношении снотворных. Как было недавно установлено, вещества, подобные, Синтетическим бензодиазепином, включая диазепан, а также химические предшественники, были обнаружены в мозге и других тканях животных, включая человека. Естественная концентрация этих веществ, названных эндозепинами, невелика, но нельзя исключать возможности значимого их влияния, в том числе на поведение, активность мозга и сон. Насколько нам известно, снотворные свойства эндозепинов пока детально не изучены. Однако существуют свидетельства из лаборатории стэнфордского ученого Джона Хугинарда об антисудорожных свойствах одного из таких веществ, названного ингибитор связывания диазепама. Представьте, если научные исследования подтвердятся – Сколько терапевтических возможностей может открыть наша способность усиливать естественные способности мозга к самоконтролю? Впрочем, но, возможно, после всего сказанного ранее, это не прозвучит неожиданно. Существует множество других естественных веществ, действия которых аналогичны бензодиазепинам. Назовем их для удобства экзазепинами. Уже было обнаружено, что экзозепины синтезируются растениями, грибами и микроорганизмами. Можно предположить, что их седативное влияние было хорошо известно нашим предкам, которые могли использовать экстракты из растений, содержащих эти вещества, в медицинских целях. Пожалуй, главным свидетельством того, что наличие у нас в мозге бензодиазепиновых рецепторов не является случайностью, служит открытие их у многих других животных, включая даже беспозвоночных. Мы уже упоминали о том, что даже на растения воздействует наркоз, не говоря уже о насекомых или червях. Пожалуй, тоже можно сказать и о снотворном, принимая во внимание, естественно, различия в том, как спят разные животные. В чем же биологический смысл нашей чувствительности к бензодиазепинам, которые производят другие живые организмы? В примере с кофеином, который улучшает память у пчел, помогая им стать более эффективными опылителями, возможно, есть ключ к ответу. Бензодиазепины, в отличие от кофеина, отличаются амнистическими свойствами, то есть способствуют забыванию. Это свойство часто используется в клинической практике, чтобы помочь пациентам забыться от боли или травматического опыта. Воспоминания о страданиях может быть практически таким же болезненным, как оно само? Возможно ли, что изначальный эволюционный смысл изобретения растениями веществ, нарушающих память у животных, был чем-то вроде средства защиты, и сон опосредовал этот эффект? Действительно, существует представление о том, что биологический смысл сна состоит именно в том, чтобы избавляться от ненужной информации, стирать следы памяти, сохраняя только главное. Таким образом, несложно представить, что употребление в пищу определенного растения, вызывающего сон, могло частично стирать из памяти место, где эти растения произрастают, вид и вкусовые его свойства, или сам факт его употребления. Ведь мы запрограммированы быть крайне осторожными к новизне. В последнее время все больше интерес привлекает изучение того, как в древние времена использовались вещества, которые изменяют сознание и вызывают галлюцинации. Репертуар психостимуляторов или успокаивающих веществ, которые мы используем в наше время, включает в основном кофе, чаи и алкогольные напитки и, скорее всего, несоизмеримо беднее меню наших предков. К сожалению, бесценные знания об этом утрачены в ходе многовековой охоты на ведьм И только в течение последних десятилетий мы начали заново открывать то, что было испокон веков известно человечеству. Сам факт существования психоделиков, веществ, которые с такой легкостью могут менять наше сознание, и субъективное представление о нашем месте в природе и мире – колоссальная загадка. Удивительно, что этим веществам практически нет места в современной науке, И многие уважающие себя ученые предпочитают держаться в стороне от психоделиков, чтобы сохранить репутацию. И мы все еще мало знаем о том, как психоделики влияют на сон. Возможно, пока. Может быть, антидепрессантные свойства психоделиков подобны депривации сна, только более стабильные и долговременные. Но это пока всего лишь гипотезы. Хотя недавние эксперименты показывают, что психоделики способны влиять на синаптические контакты и могут вызывать реорганизацию нейронных сетей, подобно влиянию бодрствования и сна. Насколько существенным для антидепрессантных свойств психоделиков является субъективный опыт, включая ощущение слияния с миром? Пока и эта область знания остается открытой мы надеемся что это вопрос времени и уже было предложено изучить влияние комбинации психоделиков и наркоза при котором насколько мы можем судить сознание полностью или частично утрачивается в некотором роде это напоминает подход с электрошоковой терапией которая проходит под наркозом пациент ничего не чувствует во время самого сеанса однако это не препятствует ее терапевтическому эффекту Было бы интересно узнать о роли сна или его отсутствия в формировании ответа на психоделики. На протяжении нашей недавней истории человечество приложило немало усилий для уничтожения природы, и, пожалуй, всего за последние несколько десятилетий мы освободились от влияния окружающего нас мира больше, чем за все время существования нашего вида. Существует представление о том, что психотропные вещества играли и продолжают играть важную роль в нашей эволюции, изменяя наше поведение и открывая для нас новые возможности. Было бы справедливым распространить это замечание и на многие другие вещества, которые мы получаем извне. То, что мы употребляем в пищу, и то, чем мы дышим, влияет на сон в той или иной степени». Во время сна мы отключаемся от внешнего мира, но когда и как сон происходит, диктуется в значительной мере извне.